«Если бы тебя спросили, римлянин ты или еврей, что бы ты ответил?» Матафий засмеялся своим низким грудным смехом. «Я бы сказал, не задавай таких глупых вопросов. Я Матафий Флавий, сын Иосифа Флавия». Ответ по душе Иосифу. «Сомнения друзей бледнеют, исчезают из его памяти». Почему он, и Иосиф, должен выказать меньше мужества, чем старик Клавдий Регин, который не видит никакой опасности в том, чтобы послать мальчика на палатин? День праздника был назначен. Матафий не чуял под собой земли. Он словно витал в облаках. Он пригласил девочку Цицилию. Она ответила одной из своих обычных колкостей. Он сообщил ей, что на его празднике будет императрица. Цицилия побелела. Иосифу приходилось остерегаться всего, что могло быть истолковано как поклонение римскому божеству, как идолопоклонство, и потому он оказался вынужден во многом отойти от обычного церемониала. В его доме не было алтаря домашних богов, а Матафи, в отличие от римских мальчиков, не носил на шее золотого амулета, который он мог бы возложить на этот алтарь. И праздничный обряд в самом доме ограничился лишь тем, что Матафий сменил детскую тогу с каймой на мужскую, сплошь белую. Новый строгий наряд замечательно к нему шел, Его юное и вместе с тем уже мужественное лицо над этой простой, чистой одеждой Было разом и серьезно, и безоглядно счастливо. Потом Иосиф в сопровождении огромной толпы друзей с императрицей во главе повел юношу на форум к южному склону капиталийского холма, в архив, чтобы торжественно внести его имя в списки полноправных граждан. Отныне и впредь он будет зваться Матафий Иосиф Лавей. Императрица надела ему на палец золотое кольцо, знак его принадлежности к знати второго ранга. Потом, между тем, как нееврейские гости Иосифа отправились к нему домой, где была приготовлена праздничная трапеза, сам Иосиф, Матафи и еврейские гости исполнили действие, которое не одну неделю было предметом разговоров не только в Риме, но и во всей империи. Обычай требовал, чтобы новый гражданин посетил храм юности, принес в дар богине монету и совершил жертвоприношение. Вместо этого еврей Мотаф явился с отцом и друзьями в надлежащую канцелярию казначейства, попросил включить себя в постыдный еврейский список и уплатил двойную драхму – которую евреи прежде вносили в сокровищницу Ягве, а теперь после разрушения храма обязаны были платить Юпитеру Капитолийскому. Так позорный, по мысли победителей, взнос налога был превращен Иосифом в праздничный обряд, и это заставило многих евреев простить ему вызывающую демонстративность, с какой он объявил своего мальчика римлянином. Императрице понравилась отвага Иосифа. Сын Иосифа ей тоже понравился. Она видела, с каким княжеским достоинством держался он в тот гордый час, когда она надела ему на палец кольцо знати второго ранга. Теперь за пиршественным столом она услышала, что с той же простотой и тем же достоинством Он прошел через унизительную процедуру занесения в еврейские списки. Мальчик сидел с ней рядом. Его глаза были устремлены на нее с мальчишеским обожанием, однако обычная непринужденность не изменила ему и тут. Луцей говорила с ним. Он знал, конечно, как идет к нему белая тога. Он чувствовал на себе взоры всех собравшихся, и все же оставался оживленным и непосредственным, как всегда. Клавдий Регин предупредил Луцию, что Иосиф будет просить ее принять сына к себе на службу. Каждый видел, что мальчик нравится императрице,